Без права переписки. Проснулась я, отдохнувшей на 100%. На часах было 13.20, и я удивилась, что смогла так прекрасно восстановиться за короткое время. Но, открыв телефон, не могла поверить своим глазам. Я проспала не один, а больше 25 часов. Это был мой личный рекорд за целую жизнь. Не знала, что такая Соня. В комнате все было без изменений, только на стуле возле кровати была разложена новая одежда. Еще один спортивный костюм, разноцветные футболки, в большой сумке рядом нашлось нижнее белье, бесшовные трусики, спортивные бюстгальтеры и носки по 10 штук. Куда столько? Рядом примостились кроссовки, туфли и пушистые тапочки. Последние были розовыми яркого поросячьего оттенка, но очень удобные. Это я поняла, когда они обняли своим мехом мои ноги. Просто невероятные. Прошлепав санузел, я поняла, что обо мне позаботились со всех сторон. Там были сложены ватные диски, палочки и даже прокладки с тампонами. Все герметично, упакованное, купленное специально для меня. Тут же сгрузились пузырьки с шампунем, гелем для душа, мицеллярной водой, бальзамом для волос и кремами. Все известных брендов, но явно купленные мужчиной. С чего я это решила, если все необходимое было в наличии? Все очень просто. Средства для ухода были для разных типов кожи. Дневной крем для сухой, а ночной для нормальной. С волосами была такая же история. Шампунь для сухих и ломких, бальзам для нормальных. Живо представила себя, как парень со списком известных названий сметает с полок парфюмерного магазина баночки и флакончики по количеству. Шампунь одна штука, готово. Мицеллярка тоже одна. Это в большом пузырьке, ее и возьмем. Мне стало смешно. Пока принимала душ, сушила волосы феном и мазалась кремом, не могла стереть улыбку с лица. Во время гигиенических процедур меня никто не тревожил, но стоило только вернуться в комнату отдыха, в двери дважды постучали. Тихо, но четко. Я пригласила визитера и чуть не прыснула от смеха, когда его увидела. Артема сегодня было не узнать. Старенькая футболка, строительный комбинезон, на ногах какое-то недоразумение. Волосы всклокочены, а вот взгляд тот же самый, пронзительный, как рентгеновский аппарат». «Оказывается, все было не просто так. По легенде, в приемной и прилегающих комнатах начался ремонт. Артем был единственным его исполнителем. Жил тут же. Еду заказывал на рабочее место. Для поддержания легенды потихоньку разрушал приемную. И, как я увидела позже, преуспел в этом. А вот меня тут не было. Вернее, я была, но об этом никто не должен был узнать ни при каких условиях». «Сидите, пожалуйста, тихонько, как мышка. Никаких песен в ванной». «Никаких выходов в кафе на завтрак. И главное, никаких телефонных звонков. Для просмотра фильмов я вам купил несколько пар наушников. Сможете прожить в таком режиме недели-две?» Так долго? В груди неприятно кольнуло. «Это я с запасом сказал. Думаю, что за неделю Серов решит свои вопросы. Ребята у него серьезные, разберутся быстро. Я знаю их руководителя, тот свое дело знает, можете не беспокоиться». Все сделают без задержек, но чтобы вы не цеплялись за каждый день, выставил срок побольше. Хотя, судя по вашему образу жизни, вы и месяц сможете просидеть без выхода на улицу. Вы не тусовщица, правильно? Правильно. Тут нет никакой ошибки. Я спокойно могу обходиться без общения с людьми долгое время. Это было абсолютной правдой, но требование ни с кем не видеться сжало сердце необъяснимой тоской. И я точно знала, общения с кем мне не будет хватать, ведь связаться с ним не было возможности. Он мне тоже не звонил и не писал, а после почти круглосуточного совместного проживания у Серова расставание было особенно тягостным. Но выбора не было, и я подчинилась. С этого момента я жила как матрос на подводной лодке в автономном плавании. Доставку еды заказывал Артем, потом запирал входную дверь в приемную и только после этого отдавал ее мне. Спал он в приемный, В дверь не стучался, чтобы избежать лишнего шума. Отправлял мне смс на телефон в режиме вибрации. После моего разрешения войти приносил продукты и новости. И если с едой я могла заказывать разные блюда, то информацию продолжала получать скудную и однообразную. Барсов продолжал переговоры с Серовым, мне предлагал тихонько сидеть в комнате отдыха и продолжать ждать, и больше никаких новостей. Я кивала и просила передать привет, потом усаживалась в кресло и читала, смотрела в наушниках видео, ела, принимала душ и спала. Все было размеренно и тихо, никаких забот и тревог, но внутри меня с каждым часом на крохотный миллиметр сжималась пружина. Напряжение скручивало мои нервы в тугой узел. Я не подавала виду, но даже просматривая видеоролики в ноутбуке, все равно прислушивалась к звукам вокруг. Вздрагивала от шума ремонта в приемной, каждые 15 минут просматривала телефон, боясь пропустить смс от Барсова, но чаще вообще не выпускала смартфон из рук. «На четвертые сутки ожидание стало почти невыносимым, а еще страх. Но не за собственную жизнь, она почему-то меня совершенно не беспокоила. Все мои мысли были о Барсове. Как он там? Все ли с ним хорошо? Не повредила ли я ему своими предсказаниями его бизнесу? Не сорвала ли важную сделку? Мне стоило больших усилий не кидаться к Артему с расспросами». Пока мне удавалось держать себя в руках, но напряжение, закипавшее внутри, как молоко на плите, грозило вырваться наружу в любой момент. И вот когда оно почти снесло мой самоконтроль, как волна цунами, на телефон упала смс-ка «К вам гость». Сердце бухнуло в груди, и руки заходили ходуном. Барсов, Серов, его люди, я еще только начала вставать из кресла, а в дверь, что само по себе было удивительно громко, постучали. Я пискнула «войдите», и уронила телефон на пол. Поднимать не стала, потому что в проеме двери показался до боли знакомый мужчина. Спортивная фигура, короткая стильная стрижка, серые пронзительные глаза. Глубокая морщинка между бровями и крохотная щетина, делающая образ еще мужественнее. Я замерла, словно на краю пропасти, боясь упасть и желая этого всем сердцем. Барсов стремительно вошел и замер на расстоянии вытянутой руки. Мы вглядывались друг в друга. Я, словно ища спасительную подсказку, он повод, чтобы ее дать. А потом выдохнул. «Все закончилось. Ты в безопасности». Изгреб меня в объятия. Мы вцепились друг в друга намертво, стали единым организмом. Между нами не было ни миллиметра пространства, дышали одним воздухом, прижимались друг к другу, чтобы слиться воедино, и не могли насытиться ощущениями. Стало понятно, что это и есть самое важное в жизни. Он тут. С ним все в порядке. Я могла видеть его серые глаза, вдыхать будоражащий аромат и ощущать крепкое мужское тело, родное тело. Мне хотелось продлить эти мгновения на всю жизнь, стоять, прижавшись к Барсову, целую вечность и больше никогда не расставаться. Голова кружилась, и я была рада стальному капкану мужских объятий. И в душе теплилась надежда на продолжение. При этом я была уверена, если он начнет целовать, полезет под майку или потянет брюки вниз, у нас никогда и ничего не будет. Никогда. И ничего. Это не было всплеском предвидения. Это была какая-то женская мудрость. Руки Барсова почти вмяли меня в себя. Он сдавил меня до боли в груди, и я отвечала тем же. Впиваясь в его спину, он был напряженным, как пружина, и твердым, как гранит. Еще немного, и я потеряла бы сознание от нехватки воздуха в этих сладких тисках. Но Влад смог отстраниться. Тяжело дыша, он ослабил хватку и, замедляя дыхание, потряс головой. Взял мое лицо в свои ладони и заглянул в глаза. «Как ты?» У меня перехватило горло, мне казалось, что он сейчас снова исчезнет и я останусь одна. Не дождавшись ответа, Барсов шумно выдохнул и снова притянул меня к себе. Теперь уже мягко, едва касаясь. Сильно испугалась. Я кивнула и ткнулась лбом в грудь, просто вдыхала ставший родным мужской аромат. И не могла надышаться. Вот почему он пахнет так притягательно? Ульяна, все хорошо, все позади. Ты в безопасности. Все закончилось. Хорошо. Тебе ничего не угрожает. Ты, наверное, тут совсем измаялась. Ничего, все нормально. Как переговоры. Он гладил меня по спине, не разжимал объятия, не ласкал, успокаивал. Но и от этого у меня закипала кровь, а щеки стали пунцовыми. Подписали договор. Хорошо, а по поводу видений? Тоже все замечательно. Серов решил свою проблему с безопасностью. И очень просил дать ему возможность с тобой поговорить. Я вздрогнула, а Барсов, на мгновение прижав сильнее, заглянул в глаза. «Не бойся, я одобрил только разговор по видеосвязи. Но если и это тебе тяжело, можешь отказаться. Как я понимаю, он тебя хотел поблагодарить. Но если ты не хочешь, я откажу. Послать его?» «Послать Серова? Кто же таких посылает? С такими надо мирно урегулировать, а то придется сидеть в норе до конца своих дней и прятаться за чужие спины». Эта перспектива меня не радовала, даже при том, что спина Барсова так и манила, чтобы за ней укрыться. «Не надо, я поговорю». «Можем отказаться. Ты и так ему помогла. Разговоры, дополнительная нагрузка. Я сумею объяснить это Серову. Он нормальный мужик, поймет». Соблазн не отлипать от Барсова следующую вечность или две был почти непреодолимым. Но это его «можем» именно так во множественном числе меня охладило. «Никакого мы, только я. Самостоятельная бизнес-единица». И к этому как-то надо было возвращаться из розового сиропа чувств. Поэтому я согласилась на разговор с Серовым, но когда Барсов разомкнул объятия, ощутила настоящую потерю. Он почувствовал перемену настроения и сжал мою ладонь в своей. И пока давал распоряжение Артему, и пока обустраивали пункт связи, не разрывал контакта. Меня усадили в кресло в углу. Барсов уселся рядом. В камеру было видно только меня. Но нога Влада касалась моей, а руки были сжаты его сильными ладонями. Это успокаивало и нервировало одновременно. Серов подключился чуть ли не моментально, словно ждал звонка возле ноутбука. Артем тут же выскользнул за дверь. После привычных приветствий, вопросов о самочувствии, Сибиряк перешел к делу. Ну, Ляна Александровна, не буду тратить ваше время, тем более, что вы еще не успели между собой-то толком пообщаться. Поэтому буду краток. Вы изменили мою жизнь». «Я не знаю, как вы это сделали, и знать не хочу. С этим Барсову разбираться». «Да, Владислав Георгиевич?» Он подмигнул в камеру. «Я уже разобрался», — ответил мой начальник. «Так и знал, что рядом сидишь. Это правильно. Такую грех отпускать далеко». Серов улыбнулся и стал лет на десять моложе. Он вообще сегодня был другим, сидел, откинувшись на спинку кресла. Из него словно ушло бесконечное напряжение. «Но сейчас я тебя попрошу оставить нас на пару минут одних. Обещаю не обижать твою коллегу. Можешь?» «Ну, если обещаешь не обижать, выйду». «Обещаю. Можешь быть спокоен. Переманивать тоже не буду. Просто посекретничаем немного. Я на тебя надеюсь, Михаил Иванович». Барсов, одобряющий, сжал мою ладонь и вышел из комнаты, аккуратно прикрыл за собой дверь, и я осталась один на один с Серовым. У меня было ощущение, что я только что потеряла что-то очень важное, просто жизненно необходимое. То, без чего моя успешная, продуманная жизнь не имеет смысла.